тридцать два разрешите сойти на берег рождественским утром они звонили в колокола джо и элвин игнорируя страх перед инспекторами по безопасности Именно они так долго держали звонницу закрытой, налегали на веревке до тех пор, пока им не показалось, что раскаты звона эхом разлетелись по всему Корнувалу. В Трэденджеле услышали, сказал Элвин, надеюсь на то. На пляже кипела работа, разделывали китовую тушу. Почти две дюжины человек слушали указания Питера Шонесси. В руках они держали ножи, пилы, топоры и даже бензопилу. Дэниел и Сэмюэл Робинс стояли там с ящиками и бочками. Постарайтесь не испортить ни одного кусочка, — крикнул Питер. «Всю ворвань и масло сливайте в бочки, а мясо кладите в ящики, все пригодится». Ворвань — жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих. Прилив был низким, поэтому кит лежал далеко от воды. Несмотря на подбадривание Питера, пляж уже напоминал склеп, наполненный кровью и жиром. Галька стала скользкой из-за масла, в море стекала кровь, повсюду валялись фрагменты кожи и плоти. Джо наблюдал за этим издалека. «Это был его кит, это его кита!» Расчленяли прямо у него на глазах. «Я никогда еще не разделывал таких животных», — поделился с ним Лорн Мегвис. «Жир такой твердый, что нож застревает. Мышцы настолько плотные, что их почти невозможно резать. Но мясо съедобное?» — спросил Джо. «На самом деле неразумно есть такое мясо». Одна из функций китового жира — это защита живого кита от холода океана. Поэтому внутри туши мертвого кита в течение нескольких дней будет сохраняться высокая температура, что приводит к активному размножению болезнетворных бактерий. Примечание автора. «Оно, наверное, будет ужасное на вкус. Меня совершенно не волнует, какое оно будет на вкус. Джо думал о девушке из Трэденджела и представлял себе ее рот набитый сырой рыбой». только если мы не отравимся им. «Это свежая мертвечина, сказал Лорн. «Мясо безопасно в течение дня или около того. Хорошо». В церкви уже начались приготовления. Всем заправляла Ромер Андерсон в кожаном фартуке. Над церковным кладбищем висел низкий дым от горящих костров, а запах жарившегося мяса растекался по улочкам. «Что мы можем взять со склада?» — Джо крикнула Ромер, как только его увидела. «Что угодно», — ответил он. «Все». «Это же Рождество, берите все, что вам нужно». Они украшали церковь венками из веток астролиста. Распаковали коробки с украшениями из гаражей и чердаков между деревьями, повесили мишуру. «Выглядит достаточно празднично?» — спросила Марта. Она подошла к Джо и обняла его. «Все деревенские дети заняты украшательством. К тому моменту, когда сюда явятся ребята из Трэденджела, они не узнают это место. Да и мы тоже». В самой церкви, казалось, всем управлял Элвин, в конце концов, это было его место. Элвин наблюдал за расстановкой столов, а Поле двигала стулья. Она старалась избегать взгляда Джо. Элин Мегвис играла на пианино рождественские хоралы. Она остановилась, когда появился Джо, и виновато посмотрела на него снизу вверх. Я не должна это делать, сказала она извиняющимся тоном. Я должна помогать. Эллин, вы помогаете? успокоил Джо. «Это самая замечательная вещь, которую вы можете делать. Пожалуйста, продолжайте». «Вы уверены?» Никогда не был уверен больше, чем сейчас. На церковном кладбище появился Бэвис Мэгвис с бидонами молока и тушей разделанной коровы. Люди, занятые барбекю и печами, помогали ему разгружаться. Мальчики катили на холм ручные тележки с китовым мясом. Джон и Люси Торугуде сцеживали сидра с бочки в большую супницу. «Подойдите и попробуйте», — крикнул Джон. Он протянул Джо черпак. «Спасибо», — поблагодарил Джо, — «неплохо». «Нужно еще пару недель, чтобы он как следует настоялся», — объяснил Джо. «Но мы добавляем в него корицу и гвоздику. Получится глинтвейн с пряностями». Знали ли жители деревни когда-нибудь такую суматоху? Видел ли кто-нибудь рождественским утром такие счастливые лица? Джо вышел из церкви и полной грудью вдохнул свежий и чистый воздух. «Возможно, немного холодно, но ведь сейчас Рождество. Я надеюсь, что эти ребята из Трэденджела все же появятся», — сказала Димельза. Она помогала Аминате и сестрам Бартл чистить рыбу и открывать мидии. «Я в них уверен», — ответил Джо. «Мне кажется, что у нас уже есть гости», — сказала Амината. Она указала в сторону гавани. «Я видела там три корабля. Ну ладно, один. Все посмотрели в ту сторону, в гавань». Оказалось, заходила большая лодка под парусами. «Это же чертовски роскошная яхта», — заметил Джереми. «Надо пойти и посмотреть. Они, наверное, из Треденджела, предположила Амината. «Не думаю». Треденджел находится внутри страны. Они, возможно, из Пензанса». «Я пойду», — сказал Джо. «Джереми, почему бы тебе не пойти со мной? Давай убедимся, что они настроены дружелюбно». Они спустились по Фиш-стрит в гавань. В порту уже ждали начальник Абель Оши, «И Кейси Лембер, Кто это такие?» – спросил их Джо. «Мы никого не знаем», – ответил Кейси. Он в бинокль наблюдал за лодкой. «Похоже, что у нее приписка к городу Пул. Это катамаран, определенная яхта, десять метров в длину. Двенадцать, поправил его начальник порта, – осадка в полтора метра. Она сможет войти в гавань?» «Только во время сильного прилива». Они стояли и смотрели на приближение лодки – Руса опустились, а человек на палубе выкинул за борт кранцы. Она на двигателе медленно подбиралась к портовой стене. Теперь на палубе стояли три человека. «Разрешите сойти на берег», — раздался мужской голос. «Вы не заражены гриппом?» — крикнул в ответ Джо. «Нет, а вы? Мы все здоровые. Мы же никого не должны впускать», — вспомнил Оши. «Так нам сказал старый доктор Букс». «И он был прав», — ответил Джо. «На сегодня Рождество». «Можете встать здесь», — Кейси указал им на место для швартовки. Катамаран миновал стену гавани и вошел в спокойные воды. Шкипер осторожно повернул яхту, чтобы корма приблизилась к причалу. Молодая, почти подросток девушка с кудрявыми волосами бросила веревку с борта яхты, а Кейси ловко поймал ее и крепко привязал к тумбе. Вторая женщина, значительно старше первой, опустила легкий трап. «Добро пожаловать в сент пиран Поприветствовал Джо. «Счастливого Рождества!» Он протянул руку, чтобы помочь молодой девушке сойти на берег. «Вы не представляете, насколько это приятно вновь вступить на землю?» С этими словами она пожала руку Джо. Девушка трясла своими кудряшками, словно хотела избавить волосы от морских брызг. «Мы провели семь месяцев в море. Дедушка не разрешал нам сходить на берег». «У вас очень разумный дедушка», — похвалил Джо. «Здесь вы в безопасности. Не желаете ли присоединиться к нашему рождественскому пиршеству?» Девушка радостно взвизгнула и повернулась к женщине. «Мама, ты это слышал, и нас пригласили на обед. Боюсь, что индейки не будет», — предупредил Джо. «Мне без разницы, лишь бы не рыба с чечевицей». Джо поморщился. «Там будет немного рыбы и чечевицы. Но это все будет на суше, в этом вся разница. Меня, кстати, сказать зовут Кэсси». Кэси". Кэси? Я не знаю, сможете ли вы нам помочь. Мы ищем человека по имени Джо Хак».